по скрипту. Петя Лыткин застрелился через 2 недели после моего отъезда. Узнала я об этом полгода спустя, когда позвонила, чтобы поздравить Фёдора Николаевича с шестидесятилетием. Я долго сидела с мобильником в руках, рассеянно глядя в пространство. Потом встала, И невольно охнулась, схватившись за живот. Мой семимесячный сын сильно толкнул меня изнутри. Он развивался совершенно нормально, наш мальчик. Похоже, будет настоящим богатырём и уж точно упрямцем, не хуже его родителей. Я подошла к окну, Я кинула взглядом привычную панораму бульвара с уличными кафе и припаркованными велосипедами. Но внутренним взором я видела совсем другое. Я видела наш городок и дорогу, по которой совершал последний путь мой бедный Джуниор мимо монастыря, мимо сгоревшей усадьбы. Одичавшего дальнего парка и заросшего сорняками поля, на котором он так и не успел понастроить своих коттеджей. В парке облетали липы и клёны. Из монастырской пекарни тянуло запахом свежей выпечки. Ветер шумел в кронах корабельных сосен. Над полем кружили вороны, распуганные траурными летаврами и скрипками Шопена трагически рыдающими из динамиков карета чёрных лимузинов медленно полз по прямой, как стрела дороги, по которой когда-то сопровождая карету беременной жены ехал верхом Конец. Пётр. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Февраль 2018 год. Звукорежиссёр Галина Путкевич. Читала Татьяна Нинарокомова.